Глава 53. Я выхожу на улицу и медленно присаживаюсь на лавочку. Прохладно-октябрьский воздух остужает пылающие щеки. Губы сухие. Нужно дойти до магазина и купить бутылку воды. Я пришла в женскую консультацию в полном отчаянии, а вышла обескураженной. С кучей направлений на анализы, которые нужно сдать как можно скорее. На лице играет первая за несколько недель улыбка, а внутри бьется желание жить. Господи, как же хорошо, что я не шагнула с крыши. Закрываю глаза и вспоминаю Данила. Его глаза, когда смотрел на меня, зажимая у стены, когда просил поужинать, когда мрачно следил, получив жесткий отказ. При мысли, что у нас все еще может наладиться, что появился шанс на примирение, я впервые осознаю, как сильно по нему соскучилась. По нему самому. Не по защите, что он давал, не по теплу его мужественного сильного тела, не по его находчивости и смелости. А именно по нему самому. По часам, что мы провели рядом. По его улыбке и саркастичному смеху. По его шуткам. Грубым, да, но если уж совсем на чистоту, они всегда меня веселили. Я вспоминаю, как Данил терся щеку о мой живот и улыбаюсь. Прижимаю ладони к груди. Эта беременность как подарок за дни на глубине отчаяния. Ребенок — это ниточка между мной и Данилом, крепкая, прочная, навеки насвязывающая. А все остальное можно и нужно забыть. Стереть из памяти будто не было. Прикрыть другими, более приятными событиями. Нужно связаться с Данилом и все рассказать ему. Признаться, что безумно скучаю, что он каждую ночь мне снится что я люблю его. Он должен простить все гадости, что я ему наговорила, должен простить отказы. Данил обещал измениться и придумать новые правила игры. Он так много мне всего обещал. Я обязана сдержать своё слово. Я больше ни одна в целом мире и никогда уже одна не буду. Весь вечер я улыбаюсь как сумасшедшая, покупаю продукты и впервые готовлю для себя полноценный ужин: котлеты, макароны, салат из овощей. Мне нужно правильно и хорошо питаться. Вот только Данил на звонки не отвечает. Забанил мой номер, кажется. Я сначала думал сбегать в магазин и купить другую симку, но потом решил отказаться от этой идеи и сообщить ему лично. Всё объяснить, показать результаты УЗИ. Он ведь видел кровь, может засомневаться. Боже, ну почему я не сделала тест в тот же день на заправке? Всё могло быть иначе. Ладно, всё, что пережито, будет уроком, уроком, который я усвою на всю жизнь. Следующим утром сдаю анализы. По ощущениям из меня выкачивают 3 л крови не меньше. Потом плотно завтракаю, покупаю себе витамины для беременных. Идея трястись в душном автобусе вызывает тошноту поэтому я сажусь за руль Лексуса и еду на заправку. Поначалу медленно и осторожно. Данил учил меня водить во время путешествия, давал советы. Так что, выехав на трассу, чувствую себя более-менее уверенно. Большую скорость, как он, разумеется, не развиваю. Аккуратно движусь в крайнем правом ряду, стараясь лишний раз никого не обгонять. Через семь часов подъезжаю к станице. К удивлению, понимаю, что здесь все одновременно родное и чужое. А может, дело в том, что я сама сильно изменилась за время отсутствия. Еще не звонила сестре, не звонила маме. Никому. Хватит советов. Дальше мы будем решать сами. На подъезде к хутору начинаю беспокоиться, что-то не то. Вокруг много машин, слишком много для обычной пятницы. Нахожу парковочное место и иду в нашум толпы. Сердце опасливо сжимается. У меня в руке сумочка, в ней тесты и фотография Сузи, фотография ребёнка Данила. Он его хотел. Я помню, как разозлился при моём заявлении, что собираюсь прервать беременность. Качаю головой. Это было словно в прошлой жизни. На самом деле дух захватывает, я так сильно по Дане скучаю, так сильно. «Эй! Эй!» — слышу крик и оборачиваюсь. Мне на перерез бежит Пашка. Я улыбаюсь, а вот он, судя по выражению лица, меня совсем не рад видеть. «Ты что здесь делаешь?» — кричит сходу вместо приветствия. «Тебе что сказано было? Ты какого хрена приперлась?» Я мгновенно тушуюсь, становится обидно и некомфортно. Он не имеет права так со мной разговаривать. «С Данилом надо поговорить, это важно». Поздно тебе уже с Данилом разговаривать, — говорит Павел. Женился он. В этот момент начинает играть музыка, слышатся радостные крики. Мимо нас проносится белый внедорожник и останавливается у площади. Я застываю, вижу, как из машины выходит мой Данил в черном, превосходно сидящем на нем костюме. Выглядит невероятно привлекательно. Словно из другого мира, параллельно реальности. Безукоризненный, идеальный, какой-то будто недосягаемый. Не Виноградов, а Миронов. Однозначно. Он подаёт руку, помогая девушке выйти из машины. Красивой, хрупкой блондинке в белоснежном платье. Она тут же обнимает его за шею. Им что-то кричат, фотографируют. Я забываю дышать. Вижу их будто через пелену. Быстро моргаю, чтобы прогнать слёзы. Уходи, говорит Пашка. Сейчас же нам не нужен скандал. Я не двигаюсь с места, сил на это нет. Это я, я должна быть на месте девушки в белом платье. Меня Даниил должен обнимать. Он оборачивается, и наши глаза тут же встречаются. Сердце сжимается и начинает ощутимо колотиться. Данил выдает себя, наверное, потому что следом я чувствую на себе взгляд его девушки, той самой блогерши. Она пугается и хватает его за плечо. Мы с Данилом смотрим друг на друга. Он совершенно серьезен и будто даже равнодушен. Я тяну к нему руку робко. Я приехала. Я хочу быть с тобой. Только не говори, что поздно. У любви нет срока давности. Данил поднимает правую руку, показывает мне кольцо. Отрицательно качает голову и отворачивается. Я не могу. Моё сердце разрывается. Они с женой идут к гостям, а я понятия не имею, что делать. Мир будто замедляется, кружится, каждая секунда растягивается и становится агонией. Тебе нужно уйти, Марина, подсказывает нервный Павел. И если хочешь поговорить, то умоляю, хотя бы завтра. На свадьбе много влиятельных людей, пожалуйста, не срывай ему всё хотя бы сегодня. Нет, не хочу. Отрицательно качаю головой, будто очнувшись. Он женился на другой. Женился. Поздно. Помоги мне дойти до машины, там сумка. Я вообще-то приехала вернуть тачку моего парня, набесит. Обида кружит голову, я кладу руку на живот. Данил нас бросил. Не стал бороться, предпочёл другую так быстро. Значит, не любил по-настоящему. Значит, я зря ехала 7 часов. Машина твоя, а на эту попытку привлечь внимание он не купится, взлеться Павел. И если вернёшь подарок, останешься без денег, вот и всё. Может быть, Паша прав. Это детская манипуляция, а Данил взрослый женатый мужчина. Просто не верится. Он ведь всегда выбирал меня, всегда. С самого первого дня нашего знакомства, когда вытаскивал из окна. Он провёл со мной свой мальчишник. Боже, он провёл со мной брачную ночь. Пусть свадьба не состоялась, но он бросил невесту и полетел меня спасать. После в свой медовый месяц тоже был рядом. А сегодня? Что же он натворил сегодня? Нужно срочно поговорить с сестрой, будущее наше распланировать. Данил, он всегда может найти меня. Если не захочет, значит не заслуживает того, чтобы узнать о ребёнке. Значит, наша поездка действительно для него была лишь отпуском, курортным романом. А я не сдамся. Больше никогда не сдамся. У нас с малышом всё будет хорошо. Пока мини войн со мной нельзя отчаиваться. У меня появился новый смысл в жизни. Паш, передай Данилу, что я пару дней поживу у мамы, а потом уеду навсегда. Пусть он об этом знает. Говорю решительно. Сажусь в машину, завожу двигатель и жму на педаль газа. Конец книги читала Татьяна Борисова